Роб, когда-то давно. От усталости у меня все валится из рук. Рубить собакам по утрам мясо с каждым днем становится все более отвратительно. После того, как Джек привиделись призраки собак, я всю ночь не сомкнула глаз. Большой палец под бинтом легонько пульсирует. Мии я сказала, что ударила его молотком. — Ты в порядке? — в двадцатый раз спрашивает меня Джек. Не знаю, что ей на это ответить. Сама она выглядит как обычно, разве что немного уставшей. Поверить в то, что прошлым вечером она пыталась откусить мне палец, очень и очень трудно. Джек, что это было? Я думаю, мне приснился сон. Понятно, отвечаю я. На сон, конечно же, совсем не похоже, но спорить у меня нет ни малейшего желания. Это больше не повторится, Санденс говорит она, обещаю тебе. Просто еще немного, и я здесь сойду с ума. Нам надо привести в действие план. Согласна, говорю я. О необходимости привести в действие план говорят девочки в Бингли-Холле. По правде говоря, я не думала, что нам и правда придется что-то делать. Для меня это лишь идея сродни привычке лежать вечером в постели и грезить об идеальном бойфренде. У моего, например, белокурые волосы. Выглядит он в точности, как Роберт Редфорд, только с зелеными, как у меня, глазами. Занимается творческой профессией, к примеру, хореографией. Француз. У Джек он спасатель, темноволосый, но с голубыми глазами, как у Роберта Редфорда. Из двух наших воображаемых принцев ни тот, ни другой не проявляют ни малейшего интереса к науке спрашивать фелкона будешь ты договорились джек вытирает о оперник руки оставляя на нем кровавую полосу тебя он послушает ты же ведь у нас хорошая ладно спрошу отвечаю я только никакая я не хорошая о фелком говорит джек и визгливым голосом продолжает а расскажи ка мне опять о низкоактивны моно аминоксидазе А, потом прикрывает передником нижнюю часть лица и хлопает ресницами. А я плохая и интересная. Ты прям как Мерджери в тот момент, когда она узнала о списывании на экзамене в четвертом классе. А вот и нет. Когда Джек отворачивается, я осторожно кладу ей на хвостик немного потрохов, которые на несколько мгновений неподвижно замирают а потом под ее вопли соскальзывают ей за воротник, и все возвращается в норму. На длинных скамейках под палисандровым деревом почти никого нет. Наступает жара. Большинство гостей Сандайла уже позавтракали и взялись за работу. Лишь на дальнем конце устроилась пара аспирантов, которым Falcon как раз рассказывает историю о своей учебе на первом курсе Массачусетского технологического института. Они слушают широко распахнутыми глазами, энергично кивая. Кажется, один из них парень, а другая девушка, хотя у них одинаковая прическа и одинаково большие глаза. Эту историю, в которой фигурирует преподаватель философии и Япончик, я слышала уже сто раз. Я не поняла ее, когда он рассказал ее при мне впервые, не понимаю сейчас. «Утром я отведу двадцать третьего в западный загон», — говорит Фелкону Мия, наклонившись налить ему кофе. Вокруг ее лица ладаном клубится пар. На мою тарелку ложится тень. «Привет». Подняв глаза, я вижу перед собой молоденького парнишку лет двадцати с небольшим в ослепительно-белоснежной рубашке на пуговицах. Такой белизны мне сроду встречать не привелось. Пустое лицо, темные волосы, в общем, ничего интересного. Он склоняется ко мне, но чуть ближе, чем нужно. Я улавливаю исходящий от него, под палящим солнцем, запах чистой кожи. «Роб», — говорит в этот момент Джек. Я даже не слышала, как она подошла. «Вот ты где!» Она проворно садится напротив меня, чтобы парню пришлось уйти. «Ха! У вас же разного цвета глаза!» — говорит он. «Раньше я этого не замечал». «Не все близнецы абсолютно одинаковы», — произносит Джек, взяв меня за руку. «Надо же быть таким тормозом! Мы двуяйцевые, понял? Неужели в этих мудреных колледжах вас даже этому не учат?» «А ты умна», — говорит он. Ее грубость ему, похоже, даже нравится. «Зато ты нет. В этой рубашке ты через двадцать минут будешь мокрой от пота. Здесь тебе пустыня, а не хухры-мухры». Парень вскидывает вверх руки и уходит. Мы с Джек хихикаем. Когда она пришла, меня охватило невероятное облегчение. Сама я никогда не умела выпутываться из ситуаций, которые мне не нравятся. «Девочки, мы вздрагиваем. Джек заливается румянцем. Прямо за нашей спиной стоит Мия. С гостями мы в таком тоне не разговариваем». Джек лишь смотрит перед собой, однако Мия кивает с таким видом, будто получила ее согласие, и направляется дальше в сторону кухни. Джек берет из вазы с фруктами яблоко и ровным рядочком откусывает от него три небольших куска. Этот специфичный узор в виде небольших надкусов означает «Мия-лузер». Перехватив обращенный на нас взгляд Фелкона, устроившегося по другую сторону стола, я доедаю яблоко, ощущая себя неуютно от того, что он не сводит с меня глаз. «Почему бы им обоим просто не оставить нас покоя?» «Лузер». Во рту это слово сочится влагой. Глотая, я чувствую, как оно проваливается через горло в желудок и булькает там, как булыжник в кипятке. Из расположившихся рядом зарослей пустынной жимлости доносится трель-калибри. Ее порхающие крылышки превратились в размытое пятно. Грудка кажется темно-красной капелькой. «Как трепещущее сердце!» «Вот-вот готовая выпрыгнуть из груди», — говорю я, и тут же чувствую себя полной дурой. «Она как мы с тобой», — отвечает Джек, глядя на птичку. «Мы тоже два сердца, вылетевшие из наших тел. Я твое, а ты моё «По всему моему телу разливается тепло. Из нас двоих сентиментально обычная. я». «Фелкон», — говорит Джек, — «мы с Роб хотели тебя кое о чем попросить». «Ну что ж, давайте тогда поговорим», — отвечает он, направляясь к вытянутой в длину деревянной беседке на вершине ближайшего холма с бревнами вместо стульев, низенькими столами и трибуной. Именно там отдыхают взрослые, когда спадает дневная жара. Беседка выходит на запад, из нее открывается прекрасный вид на пустыню и синеющие далеко вдали горы. «Я, пожалуй, сяду», — говорит Фелкон, — «если разговор предстоит важный. Это помогает сосредоточиться». Затем подтаскивает к себе бревно и элегантным движением на него садится. «Мы с Джек остаёмся стоять перед ним». «Фелкон», — говорю я, но тут же умолкаю и беспомощно смотрю на Джек. «Мы тут подумали и решили подать документы в колледж», — произносит она. «Что ж», — отвечает он, приподняв бровь. Об этом, конечно же, действительно есть смысл поговорить. Но сначала нам хотелось бы походить с годик в обычную школу, чтобы научиться всему, что положено знать. От страстного желания у Джек чуть не срывается голос. Ее рвение тотчас передается мне, хотя в действительности я его не разделяю. Чтобы поступить в колледж, для начала надо закончить школу. К тому же нам надо узнать об очень многих вещах, таких как работа с деревом. Я понятия не имею, где она всего этого нахваталась. «Милые мои девочки», — говорит Фелкон, — «как же я рад, что вы ко мне подошли. Если хотите, мы можем внести изменения в ваш учебный план. Может, вам мало уроков игры на кларнете? Или, может, многовато занятий по арабскому?» «Мы хотим ходить в настоящую школу!» — шепчет Джек. Я чуть ли не читаю ее мысли. Зеленая лужайка, вскинутая в воздух клюшка для лакросса, развивающаяся юбчонка и товарищи по команде, восхищенно разинувшие рты. «Но зачем?» — спрашивает Фелкон, выказывая неподдельную озадаченность. «Я и сам могу научить вас всему, что нужно знать». «Это совсем другое!» — продолжает Джек. Я, предостерегающе кладу руку ей на плечо, твердая, как скала. Она сжала кулаки, ее мышцы судорожно напряжены. «Мы хотим бывать в других местах. Почему нам нельзя хотя бы куда-то поехать? Так нечестно. Я хочу ходить в обычную школу и жить обычной жизнью». «Не знаю, что Джек подразумевает под обычной жизнью. У меня представлений о ней тоже нет». Что же касается школы, то единственным известным нам примером является Бингли-Холл. Только вот насчет его обычности у меня есть сомнения. Фелкон мрачнеет лицом. «Я старался дать вам не школу, а образование, — говорит он, — это гораздо лучше. И мне жаль, что этого вам оказалось недостаточно. «Тебе нравится, когда вокруг тебя куча людей», — тихо произносит Джек, подпуская в голос яда. Правда, Фелкон? Жаждешь, чтобы тебя все хвалили, говорили, какой ты хороший и добрый. Для тебя это что-то вроде небольшой страны, в которой ты избран президентом. А нас ты не хочешь отпускать, потому что от нашего присутствия тебе здесь хорошо. С этими словами она хватает камень и силы силой его швыряет. Пролетев мимо фалкона тот попадает в одну из опор беседки. В синее небо, взлетает сосновая щепка, оставляя на дереве свежий бледный скол. «Джек!» — полным ужаса голосом восклицаю я. «Нет-нет, Роб, пусть выразит все, что у нее накопилось», произносит Фелкон и обращается к Джек. «Ты злишься, моя дорогая. Ну что ж, так тому и быть, выпусти из себя пар». Сестра буравит его взглядом. И, клянусь, я в заправду вижу, как ее кожа сочится гневом, как мираж над песком. Через несколько мгновений она начинает плакать. Громко, некрасиво всхлипывает, скалит зубы, растягивает губы в гримасе боли. Фелкон обнимает ее за плечи. Она тут же сдувается, льнет к нему и говорит «Прости». «Ничего». По мере того, как он гладит ее по голове, она постепенно успокаивается. «Этим утром никаких рутинных обязанностей. Договорились?» «Пойди лучше займись чем-нибудь приятным, чтобы с пользой провести время». Эту фразу Мия и Фелкон повторяют нам без конца, хотя я даже не знаю, что она означает. Когда Фелкон гладит Джек по щеке, та вздрагивает и отстраняется. И еще одно. «Будьте добрее к ми «От того, что Фелкон запретил нам школу, я чувствую в душе огромное облегчение». Всегда существовала жуткая возможность, что он посчитает это нашим общим решением. На великую жертву Павел притаскивает сразу несколько охапок можжевеловых веток. Они потрескивают и шкворчат в костре, распространяя в ночи едкий запах. Сам он вертит в пальцах кусок бечевки, то завязывая ее узлом, то развязывая опять. Похоже, хочет что-то сказать, но в этот момент встает Мия. На ее серьезном лице пляшут огненные отблески. Джек в испуге силой сжимает мою руку. Слово Мия берет, пожалуй, лишь раз в год. Неизменно бросает в огонь один и тот же предмет и тем самым только портит вечер, ведь нам становится ее жаль. «Я оставила с ним в доме Алицию», — произносит она. Знала, какой он, но все равно оставила. Хотела напрочь позабыть о своем былом я. Мия вытаскивает из кармана кусок белой ткани, пропитанный маслом мяты. Мы явственно улавливаем его аромат, даже сидя по другую сторону от костра. Промасленная тряпка летит в огонь и воспламеняется, разбрызгивая во все стороны искры, как фейерверк. «Это его запах», — шепчет она. Он прилип к нему когда-то раз и навсегда. Фелкон обнимает Мию за плечи и говорит. «Спасибо, ты поведала нам свою правду». Джек неслышно прыскает в накрытые одеялом коленки, едва громче выдоха, но я все равно знаю, что это презрение. Как знает, по всей видимости, и Фелкон, который в этот момент бросает в нашу сторону суровый взгляд, что случается совсем нечасто. От несправедливости меня жаркой волной накрывает возмущение. Я ведь ничего не сделала. «Спасибо, Мия!» — срывается с моих губ шепот. Фелкон кивает. Под одеялом рука Джек украдкой заползает в мою. Мия по ту сторону костра плачет. Павел кладет ей на спину руку, и хотя ничего не говорит, его глаза мокрые от слез. Вскоре после этого мы все встаем и отправляемся спать. Когда жертву приносит Мия, вечер обычно заканчивается быстро. Это всегда ставит на нем точку. Платком она жертвует, сколько я себя помню, но он, похоже, никогда не сгорает раз и навсегда. Потом, лежа в теплом розовом свете, Джек тянется со своей кровати ко мне и берет мою руку. Потом двумя ладонями прижимает ее к груди. Меня к своему сердцу. Вспомнив, что она вчера сделала с моим пальцем, я пытаюсь ее отнять, но когда она говорит в ее голосе, слышится немыслимая печаль. Как думаешь, каково это? Я имею в виду платок. Знаю, то, что случилось с Мией и ее сестрой, называется совсем иначе. Но нужное слово слишком грубое, длинное и, казалось бы, ничего не значит. Платок же символизирует аспекты, доступные нашему пониманию. Печаль Мии — ее боль. «Не знаю», — отвечаю я, а сама вся дрожу. «Если тебя кто-нибудь обидит, я его убью», — говорит Джек. «Не буду стоять в сторонке и никогда не брошу тебя одну. Мы убежим вместе». «Я тоже тебя никогда не брошу. От самой этой мысли у меня перехватывает дыхание». «С ней, может, и правда случилось что-то нехорошее. Но это еще не повод приезжать сюда и командовать нами, будто она наша мама. Правильно я говорю?» В голосе Джек пробиваются привычные задиристые нотки, как каждый раз, когда она заводит этот разговор. Сестра неподвижно смотрит на стену перед собой, будто может пронзить ее взглядом и увидеть пустыню. «Все хорошо, Джек», — говорю я, «все просто замечательно». Эту фразу мне постоянно хочется вплести в разговор, она кажется мне верхом раскованной крутизны. Однако в данный момент мне совсем не кажется, что все просто замечательно. Свою историю Мия рассказывает нам уже много лет, но теперь я понимаю ее совсем не так, как раньше. Моё тело, моя кожа слышат и представляют ее так, как никогда не ощущали в детстве. Даже сейчас, когда я сталкиваюсь с этим словом, перед мысленным взором вспыхивает слово «платок», а ноздри щекочет запах мяты. Не исключено, что именно поэтому мне так ненавистны новости. Ведь оно — это слово повсюду. «Не думай больше об этом, Санденс», — говорит Джек. «Договорились? Лучше вспомни калибри, которую мы видели сегодня». Я воскрешаю образ крохотной птички, и на душе становится чуточку легче. Потом говорю, «Расскажи мне еще о маме». «У нее были мягкие каштановые волосы», — начинает Джек. «Наши, вероятно, со временем потемнеют и приобретут такой же цвет. Глаза у нее были голубые, как у меня, а не зеленые, как у тебя. Из-за проблем с сердцем ей всегда немного не хватало дыхания» поэтому она говорила красивым гортанным голосом. «Как плюшевый мишка, будь у того возможность говорить». Она очень любила розы. Именно поэтому Фелкон посадил на ее могиле розовый куст, а не установил надгробие. Прекрасно разбираясь в генетике, мама хотела помогать детям, родившимся с отклонениями. Насколько я понимаю, частью эти сведения Джек почерпнула у Фелкона и Мии, частью из своих собственных воспоминаний. Теперь эти два источника слились вместе. Но образ мамы, как сейчас, стоит у меня перед глазами. Мягкая, чуть застенчивая женщина, с шелковистыми волосами и такими же, как у Джек, глазами, которая заботится о людях и любит нас больше жизни. Прикосновение ее руки по ночам, запах лилий, всегда сопровождавший мои сны. Она любила тапиоку и ненавидела желтый цвет, который у нее, вероятно, ассоциировался с осами. В детстве они ее здорово искусали. Я потихоньку проваливаюсь в сон, покачиваясь на волнах голоса Джек и крепко прижимая обеими руками куклу к груди только на самой грани забытья вижу что ее рука движется в воздухе гладит и ласкает невидимую зверушку треплет незримые уши и теребит мягкую шорстку которую мне не дано узреть и в какой то момент могу поклясться что слышу тихое частое дыхание утомленной но радостной собаки. сна как не бывало я лежу с открытыми глазами и смотрю как мне кажется долгими часами как она гладит воздух будто он живой. Джек вот уже третий день подряд не ходит доить коров, поэтому забота о них обеих ложится на мои плечи. Я мрачно упираюсь в бок Элси, которая без конца то поворачивается, то брыкается и дергаю ее за сосцы. Отнеся молоко на кухню, возвращаюсь в загон и какое-то время сижу рядом с Неневой. Она, похоже, меня любит, и я всегда знаю, где её найти, чего совершенно не могу сказать о некоторых людях. Дыхание Неневы отдаёт тёплой травой весенним днём. Она склоняет голову и тычется ею в мою ладошку. Я чешу её темечко, что ей очень нравится, но в конечном итоге надоедаю и ей. Она неторопливо направляется в тень Дерезы, на ходу тихонько позвякивая колокольчиком. Я бреду вдоль границы нашей территории, не сводя глаз серых Коттенвудских гор. Вокруг суетится и полнится звуками пустыня. Хлопает ветер, шелестит камень, трепещет чешуя. Меня пустыня напрочь игнорирует. Я, похоже, в принципе не умею приятно проводить время. Без Джек мне попросту скучно. На периферии зрения вихрем проносится темная полоса. Я вижу Мию, которая стоит... Прямая, как столб у большого, обнесенного проволокой западного загона. Чуть подаль от нее, дрожа от удовольствия, сидит двадцать третья. Мия направляется к собаке. В руках у нее пульт управления. Большой палец давит кнопку «сидеть». Каждый ее шаг вздымает небольшое облачко пыли. Двадцать третья часто дышит от коричневых отметин над ее глазами, доставшихся ей от ротвейлера, мне всегда кажется, будто она смотрит на меня каким-то двойным взглядом. Мия становится перед псиной на колени, пристально на нее смотрит и хмурится. Потом внимательно разглядывает бугорок на ее черепушке, закрепленной на кости и похожий на шишку из желтовато-серой замазки. Из него в просверленные в голове собаке отверстия идут проводки, заканчивающиеся крохотными электродами, аккуратно вживленными в значимые центры мозга. «Можно мне посмотреть?» Мия вздрагивает и поворачивается. У нее открытое ошарашенное лицо, нелишенное талики рвения. Это мило и немного жалко. Как когда лузерша радуется, что крутая девчонка сказала ей привет. Такое вполне могло бы случиться в Бингли-холле. Я чувствую легкий укол вины. Почему мы с Джек к ней так плохо относимся? — Ну, конечно, — отвечает она, — садись. Здесь у нас лучшее зрительское место. Я отпираю ворота и выхожу. Границы Сандайла остаются позади. Вокруг простирается пустыня. Меня охватывает странное чувство. Обычно нам с Джек не разрешают покидать территорию Сандайла. В а Ройо, где когда-то жили Лина и Берт, теперь обретаются какие-то уроды. Я сажусь в паре футов за спиной Мии и скрещиваю ноги. «Я затылком чувствую на себе твой взгляд», — говорит она. «Прости», — отвечаю я и отсаживаюсь чуточку дальше. «Так-то лучше», — продолжает она. «Мне сейчас нельзя отвлекаться». «Ну и каково это?» — спрашиваю я. В смысле ее контролировать? Примерно то же, что стрелять из карабина, отвечает Мия. Женщинам нечасто дано познать такую власть, понимаешь, о чем я? Двадцать третья отбегает от нас, а когда Мия нажимает на пульте управления кнопку, резко поворачивает влево, затем еще раз. Потом снова и снова описывая идеальный треугольник. Я наблюдаю за ней, жмурясь от полуденного солнца. «Хорошая девочка», — говорит Мия и подходит ближе, дабы в награду дать ей немного любви. Сама того не желая, я размышляю о том, что двадцать третья могла и по собственной воле без конца поворачивать в одну сторону, выписывая фигуру в виде прямоугольника. Или, может, ей внушили мысль, что за это ее будут обнимать. «И как это работает?» — спрашиваю я, стараясь говорить с интересом. Мне ведь тоже известно, как добиваться расположения окружающих. «Ну, они, конечно, не роботы», — отвечает она. «Я посылаю с пульта в центры наслаждения импульсный сигнал частотой 800 Гц. Я могу сделать так, чтобы вычерчивание ногами этого прямоугольника доставляло ей жуткое удовольствие. Она хочет делать это, потому что от этого ей хорошо». Но мне приходится учить ее улавливать эту волну наслаждения, направленную в мозг, улавливать посылаемые мной команды. Знаешь, такого рода обучению поддается далеко не каждый пес. В этом смысле я уже терпела неудачи. Я киваю, вспоминая тот год, когда мы перестали давать собакам клички. Какое-то время мы обе молчим. Корица, Джетро, Джинкс. Мы извлекли уроки говорит Мия, и теперь у нас все по-другому. Медиальные ветви молочной железы, задний гипоталамус, поля фореля, медиальная петля. Названия для меня звучат как цветы. Иногда я представляю эти электроды в виде светящихся тычинок, сияющих глубоко в собачьих умах. Двадцать третье лижет Мии руку и ложится. «Это ты ее заставила?» — спрашиваю я. Я послала нисходящий импульс, доставивший ей удовольствие, под влиянием которого ей захотелось лечь. А лизнуть меня в руку — это полностью ее инициатива. Она глядит с высоты своего роста на двадцать третью и улыбается. Собака поднимает глаза и в припадке любви неистово машет хвостом. «Некоторые из них с нами уже так долго». Систему электродов и небольшие шляпки из зубного цемента Мия изобрела сама. Пробовала самые разные варианты до тех пор, пока собаки не перестали подхватывать инфекции и умирать. Мия вздыхает и легонько проводит рукой по моей щеке. Незаметно для меня на моем лице должно быть отразилось какое-то чувство. Мир, в котором мы, Роб, живем, далек от совершенства. Ты и сама знаешь, откуда у нас эти псы сощенячьи фермы», — говорю я. «История, которую рассказывает Павел, соткана не только из вымысла. После приезда полиции вы спасли оттуда щенков». «Да, они, правда, стали первыми нашими собаками», — отвечает Мия. «Скверное было местечко. Мы просто хотели дать им шанс. Несколько других достались нам после закрытия проектов в Принстоне и Ленглии». Людям надо бы за многое ответить. Вживив электроды, они проделали далеко не лучшую работу. Нам пришлось немало потрудиться над их заменой и восстановлением здоровья собак, чтобы им больше ничего не угрожало. Потом у нас появились такие псы, как она. С этими словами она показывает на двадцать третью. Я всегда стараюсь не смотреть на ее хвост. Это поистине ужасно потому что ты, сам того не желая, понимаешь, какой кошмар ей пришлось пережить, чтобы он таким стал. Он у нее не купирован и длиннее, чем обычно у Ротвеллера. Но его кто-то отрезал. Лысые проплешины на шкуре показывают, где это пытались сделать в первый раз, и попыток таких было немало. Никто и никогда, даже Мия в жизни, не прикасаются к хвосту двадцать третий. «Знаешь, после небольшой паузы продолжает она. Если тебе действительно интересно, ты можешь принять в этом более активное участие. Тебе можно выделить нового пса, которого ты будешь тренировать». «А койот-то можно?» — осторожно спрашиваю я. «Тебе этого правда хотелось бы?» — спрашивает Мия. «Если да, считай, что договорились». «Мы обе стараемся проявлять сдержанность и спокойствие». Стена рухнула. Мия вытирает лицо, будто ей залил глаза пот. «Мия», — говорю я, — «тебе здесь одиноко?» Она смотрит на меня задумчивым взглядом, словно в самом деле размышляет над моим вопросом. Она не говорит, какая глупость, ведь здесь вокруг полно людей. В отличие от большинства взрослых, Мия не пытается отделаться от тебя или одурачить. «Иногда да» отвечает она, но часто я чувствую себя очень счастливой. Думаю, в качестве компенсации это вполне себе ничего. Она кладет пульт управления на выжженную землю, достает из кармана широких рабочих брюк желтый мяч, обращается к собаке и говорит, «Давай, девочка, сегодня ты вполне заслужила немного поиграть». Двадцать третья садится, навострив уши. Мия силой бросает мяч. Собака распрямляется, как пружина, прижимает уши к голове и несется за ним. Мия поднимается и мчится за ней. Ее можно принять за самую обычную женщину, которая ясным днем, забавой ради, резвится со своей собакой только из желания весело провести время. Двадцать третья галопом летит обратно к Мии, сжимая в зубах мяч. Затем падает на передние лапы, будто собираясь помолиться и замирает у ее ног. Мия треплет ее по загривку и швыряет мяч опять. Я пытаюсь приглядеться к Мии, именно приглядеться, а не скользнуть взглядом, будто на вещь из числа тех, которые окружают нас каждый день. Она высокая, сил ей явно не занимать. Лицо, как у миловидной лошадки. Удлиненная, с тонкими чертами и с большими глазами. Она шествует по миру с таким видом, будто он ей принадлежит. И даже в самых обычных джинсах и футболке всегда добавляет какой-нибудь цветной мазок в виде красных шнурков на кроссовках. Серебряного гребешка в волосках или сережек в форме длиннохвостых попугаев, которые выделяются на ее темной коже ярким зеленым пятном. Это что-то вроде тайного знака, напоминание о том, что без нее сандайл просто немыслим. По Мии сразу видно, что в жизни она повидала немало. Но в двадцать лет она отказалась от всего, что только можно, обосновалась в пустыне с четой вдвое старше ее и их вечно обиженными близняшками, чтобы изучать собачье дерьмо. Пульт управления покоится на земле у моей левой ноги. Я легонько пинаю его носком кеды. На нем шесть кнопок. Это базовые команды. Лучше всего собаки откликаются на самые простые. Налево. «Направо», «Ищи», «Сидеть», «Ко мне» и «Взять». Кнопка «Взять», расположенная в левом верхнем углу, раскрашена в красную и зеленую полоску, как леденец. Я тяну к ней палец, но не нажимаю. Достаточно и того, чтобы задержаться в этом моменте, когда можно сделать, а можно и нет. «Взять». Мия никогда не умела добиваться от них выполнения этой команды. Слишком уж она для них сложна. «Хочешь попробовать?» — с улыбкой спрашивает она. «Такое упражнение может пойти ей на пользу». «Давай». Помимо моей воли, меня охватывает возбуждение. Обычно Мия, пытаясь приучить собак к команде взять, нас на пушечный выстрел не подпускает. Она выносит из сарая кролика. В действительности, никакой это не кролик, и даже ничуть на него не похож, как и на человека». Это лишь старая рубашка, привязанная к деревянной рамке. Мия располагает его в гуще деревьев вдали, подводит к нему двадцать третью и тычет ее носом в рубашку. А когда возвращается в огороженный забором периметр, псина бежит за ней, скаля зубы и поднимая глаза, надеясь привлечь ее внимание. Но Мия тихонько ее отталкивает и запирает ворота. Натаскивая собак на команду «взять», пусть даже и безуспешно, она всегда отгораживается от них забором. Двадцать третья просовывает в ячейку рабицы нос и скулит. «Давай, девочка, ты сама знаешь, что тебе понравится». Потом поворачивается ко мне и спрашивает, «Ну что, готова?» Я нажимаю красно-зеленую кнопку. Двадцать третье напрягается всем телом, и черной стрелой устремляется вперед по серовато-коричневой земле. Мне кажется, что я чувствую запах ее пасти, заплывшего жиром тела и слюны. Кружится голова, но в груди трепещут крылышками бабочки возбуждения. Мия хватает меня за руку, потому как нервно подрагивает ее ладонь, я чувствую, что мое возбуждение передалось и ей но двадцать третья пробегает мимо кролика, замирает у подножия Дерезы и начинает лаять. В синее небо стрелой рвется испуганная птичка. Я нажимаю красно-зеленую кнопку опять, но двадцать третья лишь прыгает на месте, гавкая на воробья, уже превратившегося в далекую точку в измученном небе. «Дура!» — шепчу я. Мия с упреком смотрит на меня, изо всех сил сдерживая ухмылку это собачья и правда дуреха говорит она и закатывается раскатистым заразительным звучным смехом я тоже начинаю хохотать а потом поднимаю глаза хотя и не могу сказать почему в нескольких футах от меня в тени раскидистой акации стоит джек и смотрит на меня смотрит по видимому уже давно А раз так, то видела, как я развлекалась с Мией. По ее лицу скользит тень от листвы и гамма чувств. В моей груди гулкими ударами отдается сердце. Это я так в шутку дурачилась. Хочется заорать мне. Не смотри на меня так. Я не сделала ничего плохого. Потом меня охватывает желание извиниться, подбежать и обнять ее, чтобы все исправить но я точно знаю, что не смогу, поэтому лишь открываю рот, понимая, что нужные слова с моих губ все равно не слетят. «Это совсем не значит, что она мне нравится», — посылаю я Джек мощный мысленный сигнал. «Она осталась такой же, какой ты описываешь ее с помощью яблок». Джек поворачивается и уходит. И ни одна живая душа не может сказать, услышала она, как я люблю ее или нет. Я смотрю на свои маленькие пластмассовые фиолетовые часы с картинкой Снупи на циферблате. Фалкон подарил мне их на двенадцатый день рождения, в тот самый период, когда мне повсюду хотелось видеть перед собой мордочку этого мультяшного песика. На футболках, ланчбоксах и бейсболках. Я до сих пор ношу их каждый день, хотя тонкий пластиковый ремешок с силой врезается в руку, оставляя на коже красный след, как от наручников. Маленькое окошко на краю циферблата, в котором сменяются дни недели, говорит, что сегодня вторник. Стрелки показывают без четверти девять. К этому времени нам надо быть на маминой могиле. Именно поэтому Джек меня искала. В горле жаром плещется гнев. Джек не пошла доить коров, верно? Если бы не это, я никогда бы не забыла пойти к маме. Никогда. Так нечестно. Она сама во всем виновата. Вдали беснуется двадцать третья, высоко подпрыгивая и гавкая на птиц. Мия хлопает в ладоши и в восторге смотрит на нее. Ночью Джек не тянет ко мне со своей кровати руку. Меня охватывает страх. Может случиться, что она никогда меня не простит. Я немного плачу. Я честно стараюсь не шуметь, но она не может меня не слышать, потому как слезы никогда не льются из моих глаз беззвучно но она лежит совершенно недвижно, как камень или труп, и поэтому, поплакав, я чувствую себя не лучше, а только хуже, в душе словно открывается рана, которая уже больше не затянутся. Проснувшись на следующее утро, я обнаруживаю, что ощущение ужаса никуда не ушло. Ни минутного облегчения, ни крохотной доли секунды, когда кажется, что все хорошо. Я тут же вспоминаю, как подвела Джек, и как она меня теперь ненавидит. Но в окно уже заглядывает рассвет, а день обещает быть солнечным и теплым. В голову приходит мысль. Она не может ненавидеть меня вечно. Джек, мои слова обращены к утренней заре. Я сделаю все, что ты хочешь. Я засуну всю ее одежду в нару скунса. Я затолкаю ее в томограф. «Это была ошибкой! Не злись на меня больше, пожалуйста!» Тишина. «Джек!» До меня вдруг доходит, что это уже не тишина, а отсутствие. Я сажусь, чувствуя, как о ребра влажным куском мяса шлепается сердце. В кровати Джек никого нет. Более того, она аккуратно застелена, именно поэтому я тут же понимаю, что дела совсем плохи. Встав, она никогда ее не убирает оставляя после себя ворох мятого белья. Поэтому ровненькие, заткнутые простыни и сложенные в ногах одеяло — это конец. Я на негнущихся ногах встаю с кровати, подхожу к шкафу и вижу в ее половине единственно проволочные плечики. Обуви на полке нет. Ящички зияют пустотой. Ни джинсов, ни блузок, ни нижнего белья а с тумбочки между кроватями исчезла розовая лампа в виде звезды. На подушке восседает кукла Роб. Джек меня бросила. Я выглядываю на улицу, где набирает силу жара. Сердце в груди все больше чистит и окутывается влагой. Зной снаружи достигает такого накала, что за пару часов на коже могут выступить волдыри. В пустыне Джек ждут змеи, скорпионы, камнепады и койоты. Если она ночью сумела преодолеть значительное расстояние, сейчас ее уже нет в живых, и нам ее больше не найти. «Я убила ее», — приходит в голову мысль. «Я убила Джек». Фелкон с Павлом уехали пополнить припасы и возвратятся только через несколько часов. А раз так, то обратиться можно только к одному человеку. Беда лишь в том, что Джек, живая или мертвая, возненавидит меня за это еще больше. Воображение рисует, как ее призрак будет навещать меня по ночам наподобие тех собак, как она будет парить на стенах нашей комнаты, вечно бледная и злая. Но делать больше нечего. Мия на кухне рубит потроха. Я пытаюсь что-то сказать, но у меня ничего не получается. Она кладет мне на плечо руку и не сводит с меня глаз глядя в упор с расстояния всего в несколько дюймов. Что случилось? В ее правилах сразу брать быка за рога. Джек ушла, говорю я. Ее кровать стоит пустая. Она на меня страшно разозлилась и, думаю, убежала в пустыню. Может, может поискать ее с собаками? Но эту идею, почерпнутую из книги о Бингле Холле, вряд ли можно назвать стоящей. Наших псов на это никто не натаскивает. Лицо Мии превращается в неподвижную маску. Она застывает, как статуя. «Соображай», — онемевшими губами шепчет она себе. «Потом берет меня за руку. Мы вместе выходим из кухни, но направляемся не к загонам для собак, а к парковке к востоку от дома, где в тени Тамарисков стоят легковушки и грузовички». Остановившись посреди царящей вокруг невыносимой жары, Мия обводит глазами их ряды. «Так, и чего у нас тут не хватает?» «Пикап, насколько я понимаю, взял Фелкон». «Не знаю», — отвечаю я, не понимая, почему это так важно. «Помоги мне, Роб». «Думай, кто уехал вчера вечером или сегодня утром?» Я смутно вспоминаю, что один из наших научных ассистентов, тот самый в ослепительно-белой рубашке на пуговицах, от которой пахло невероятной чистотой, действительно собирался сегодня в путь. А вчера раздул свои проводы до размеров эпохального события. У него еще какое-то странное имя, порождающее ассоциации со стариками, пыльными книгами и гражданской войной. Сегодня утром намеревался уехать тот темноволосый парень, Высказываю я предположение. Только он и больше никто. Мея с напряженным лицом опять оглядывает ряды машин. Раньше мне еще ни разу не приходилось ее такой видеть. Вдруг сразу стало заметно, что она уже в возрасте. У него белый «Шевроле», так? Думаю, да. Но сосредоточиться на этом аспиранте у меня не выходит. Не понимаю, с какой стати Мия о нем говорит и при этом еще считает машины, когда нам надо собрать все силы и под палящим зноем отправиться на поиски Джек. «Этого «Шевроле» здесь нет», — продолжает она. «Я попытаюсь их догнать. А ты возвращайся домой и жди. Когда вернется отец, обо всем ему расскажешь. Единственное, пусть не дергается, я сама во всем разберусь. Ты поняла меня, Роб? Проследи, чтобы он не бросился за ними в погоню». До меня постепенно доходит, что ни в какую пустыню Джек не ушла, и уж тем более не умерла. По идее, от этого мне должно стать легче, но меня все равно обуревает страх, хотя и немного другой. То, что сейчас происходит, — это что-то новое. Последующие часы больше напоминают сценки из жизни кукольного домика. В голове роятся безмолвные неподвижные воспоминания. Я помню их в миниатюре из какой-то заоблачной высоты. Охваченное ужасом лицо Фелкона, мы с Павлом, повисшие на его руках, когда он ринулся обратно к грузовичку. Остановить его смогла только просьба Мии, которую мне пришлось повторять вновь и вновь. К Мии он прислушивается всегда. Вот перед глазами встает картина серьезных мрачных лиц. Остальные ассистенты и стажеры сбились тесными группками, с одной стороны заинтригованные, с другой встревоженные этой необычной драмой. Помню, как кто-то поинтересовался, почему не зовут к обеду, но у меня напрочь вышибло из головы, кто именно, каким голосом и тоном. В память врезалось, как мы сидели и ждали, держа отца за руки. Павел с одной стороны, я с другой. Эти события так часто пробегают у меня перед глазами, будто я запомнила их, став свидетельницей, хотя даже там не была». Взлетев мысленно в голубую высь я вижу, как Мия, проехав по автомагистрали 20 миль, видит их машину со спущенной шиной, уже покрытую тонким слоем желто-коричневой пыли. Завидев ее джип, с ревом несущийся на них, аспирант поворачивается, сжимая в руке гаечный ключ. В его глазах полыхает злоба. Его обманули. Мия помогает ему заменить колесо. Потом рассказывает, где и куда надо поворачивать, чтобы вернуться в Юму. Потом велит ему впредь объезжать сандайл стороной. Хватает Джек за руку, выволакивает из машины и запихивает в свой джип. Та орет и упирается ногами в землю, оставляя на песке полосы. Иногда даже сейчас я думаю, что если бы у них не спустила шина, все могло бы повернуться совсем иначе. Всю эту операцию Джек сохранила от меня в идеальном секрете. Они, должно быть, виделись тайком по вечерам и гуляли средь выжженных холмов, пока я занималась рутинной работой. Но я обо всем этом была ни сном, ни духом. И когда она с ним говорила, не слышала в ее голосе ровным счетом ничего. Небрежность и показную грубость она разыгрывала просто идеально. Не все близнецы абсолютно одинаковы. Надо же быть таким тормозом. Даже после бегства Джек в случившемся разобралась не я, а Мия. Когда они подъезжают к дому, Джек вся в слезах. Ее лицо за ветровым стеклом покраснело и опухло. Мия выпрыгивает из машины, и я мельком вижу на ее джинсах под белой блузкой на выпуск ее роскошный кожаный ремень для кобуры. Я жду, пока она не поднимется наверх. Слышу, что Джек кричит, а Мия её о чём-то упрашивает. На пол падает какой-то предмет. Скорее всего, книга. Фалкон сидит на кухне. «Мне надо с тобой поговорить. Говорю я, хотя и не знаю, с какой стороны начать, чтобы поведать ещё одну историю, но всё равно пытаюсь. Рассказываю, как Джек видела призраков собак, как пренебрегала домашними обязанностями и как укусила меня за палец. От этого доноса на нее чувствую себя совсем плохо но понимаю что так будет правильно и от этого на меня не сходит некоторое успокоение это ведь исключительно ради ее добра а отнюдь не в отместку за то что она меня бросила фелкон согласно кивает головой ей сейчас нелегко говорит фелкон стараясь меня ободрить но все будет хорошо просто у нее сейчас трудный период потом подходит к подножию лестницы и зовет Эй, Джек, спускайся, нам надо поговорить. Наказывать ее Фелкон даже не думает, хотя Джек, подозреваю, только этого и хотела. Хотела ли этого я? Он ведет ее к себе в кабинет, я иду за ними, но он поворачивается, мягко меня останавливает, переступает порог и запирает перед моим носом дверь. Ну, конечно, бормочу я, пойду лучше займусь чем-нибудь приятным. Но при этом я в принципе не знаю, что делать, когда остаюсь одна. Прильнув ухом к створке, слышу лишь тихий шелест голосов. Я сажусь на пол в холле и представляю свидание с воображаемым бойфрендом. Он может повезти меня в ресторан, где я еще никогда не была. Интересно, а тот парень на «Шевроле» водил Джек в ресторан? Их разговор затягивается на час. Потом дверь открывается, и из кабинета выходит Джек. Я вскакиваю на ноги, подбегаю к ней, и лишь мгновение спустя вижу, что она опять плачет. Вся красная совсем юная, но теперь у нее как-то по-новому сгорблены плечи. Я вдруг понимаю, что до этого ни разу не видела сестру сокрушенной. Мои пальцы тянутся к ее руке. «Что он тебе наговорил?» «Я не могу тебе этого сказать», — качает она головой. «Прости, что я на тебя донесла, но мне было так тревожно!» «Это уже неважно отвечает она. «Давай сбежим отсюда вместе», — говорю я, переходя на шепот. «Я уеду вместе с тобой, Кэссиди! Ты и я, прямо этой ночью!» «Ты ничего не понимаешь», — устало произносит она. «Никуда я отсюда не уеду!» «На этот раз все будет по-другому», — упорствую я. «Ведь мы будем вместе!» Отправимся на поиски Бингли-Холла, заведем кучу подруг, найдем себе по бойфренду. Ты меня даже не слушаешь. Это не шутка, говорю я. Вместе нам будет хорошо. Глупый ребенок, — отвечает Джек, — бьет мне кулаком в грудь с такой силой, что у меня перехватывает дух, хватает за горло и начинает душить. «Ты ничего не знаешь, теперь всё по-другому, но ты же у нас полоумный ребёнок, и либо ничего не замечаешь, либо тебе на всё наплевать!» «Хватит!» — шепчу я. Её пальцы держат меня мёртвой хваткой. «Даже сейчас я делаю всё, чтобы нас не услышал Фелкон, дабы не навлечь на неё новые неприятности. Джек, прошу тебя, хватит!» Когда она меня отпускает, от ее ногтей на моей шее остается вереница глубоких красных вмятин. Джек на глазах меняется в лице. «Прости меня, Санденс, мне очень жаль». Потом тянет ко мне руку, но я с силой по ней бью. «А мне плевать, виновата ты или нет», — восклицаю я пятясь от нее. Через мгновение в ее взгляде сквозят суровые нотки. «Все правильно». Тебе важно лишь одно — строить из себя паиньку. Я ахаю, из глаз брызжут слезы. «Ты с ума сошла? Я тебя ненавижу!» Джек нападает на меня со стремительностью змеи. Через мгновение ее руки уже железной хваткой держат мою голову. Ухо щекочет ее жаркое дыхание. «Как бы хороша ты ни была и как бы упорно ни пыталась, я все равно тебя интереснее».